Один из наиболее широко распространенных мифов о потустороннем мире возник благодаря идеям и представлениям о реинкарнации. В одной стране, чья духовная культура очень сложна и гораздо древнее, чем наша, речь, разумеется, об Индии, мысль о переселении душ является столь же естественной, как наше представление о Творце или Спиритус Ректор. Образованным индусам известно, что мы их точку зрения не разделяем. но их это немало не волнует. Своеобразие восточной мудрости заключается в том, что последовательность рождения и смертей бесконечна и, подобно вечному круговращению, не имеет цели. Мы живем, достигаем какого-то знания, умираем, и все начинается сначала. Только с именем Будды связана идея славной цели – преодоление земного существования. Мифологическая потребность западного человека обусловлена эволюционистским мировоззрением с обязательными понятиями начала и цели. Ему чужда идея пути, имеющего начало и конец, но не имеющего цели. Точно так же он отвергает представление о статическом, замкнутом, вечном круговороте. Восточный человек, напротив, склонен примириться с этой идеей. Но, по-видимому, и на Востоке нет всеобщего консенсуса в представлениях об устройстве Вселенной, так же, как до сих пор нет согласия по этому поводу и среди астрономов. Саму идею бессмысленной неподвижности западный человек отвергает сходу. Во всем он должен видеть какой-то смысл. Восточный человек не нуждается в подобном допущении. Скорее, он сам воплощает в себе этот смысл. Там, где западный человек стремится осмыслить этот мир, человек восточный находит смысл в себе самом, отрешаясь от иллюзий мирского существования. Я думаю, что правы оба. Западный человек, похоже, в большей степени экстравертирован. Восточный же, наоборот, скорее интроверт. Первый видит смысл вне себя, проецируя его на объекты. Второй ощущает его в себе самом. Но смысл существует как извне, так и внутри нас. Идею перерождения невозможно отделить от того, что называют кармой. Здесь существо проблемы в том, есть ли у человека его собственная индивидуальная карма. Если это так, тогда человек входит в жизнь с некоторой предопределенностью, воплощая в себе исход всех предыдущих жизней. Он звено в какой-то бесконечно меняющейся непрерывной череде, в каком-то персональном континууме. В противном случае, если человеку с рождения дана некая безличная карма, его новые воплощения никак не связаны между собой. Ученики дважды спрашивали Будду, безлична ли человеческая карма. Оба раза он уходил от ответа. ведь знание не дает возможности освободиться от иллюзии бытия. Будда видел гораздо больше пользы для своих учеников в медитациях о цепи нирваны, о рождении, жизни, старости и смерти, о причинах человеческих страданий. У меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, что такое моя карма, или о наследстве предыдущих моих жизней, или я только наследую своим предкам, воплощая их жизни. Жил ли я уже однажды и чего достиг в той жизни, если сейчас я только пытаюсь найти какие-то решения? Не знаю. Будда оставил вопрос открытым, и мне хочется думать, что он сам не был уверен в ответе. Я вполне могу представить, что уже жил раньше, и что тогда передо мной тоже возникали вопросы, на которые я не находил ответа. Возможно, мне следовало родиться снова для того, чтобы исполнить предначертанное мне. Мне кажется, что после смерти все, что я сделал, прибудет со мной. А пока мне нужна твердая уверенность, что к концу жизни я не останусь ни с чем». Похоже, и Будда думал об этом, когда пытался уберечь учеников от бесплодных спекуляций.